Так вот, я собирался завтракать. Когда я появился в своей малой трапезной, Митрофан уже сидел там. А сразу же после моего прихода заявился и дядька Семен. Так что сначала все вроде как шло нормально. Мы неторопливо беседовали, когда служки начали вносить здоровенные подносы, уставленные блюдами с едой. Наряду с гигиеной я твердо, Но, сколько возможно, внедрял в жизнь основной принцип здорового питания. Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу. Нарушал его только во время дипломатических приемов, совмещенных с пирами, Ибо в этом случае приходилось есть поздно и, по моим меркам, довольно обильно. Хотя и тогда среди присутствующих на пирах бояр Ходили разговоры, что царь есть ест невместно мало, но будто птичка клюет, видать, от травы боится. от травы я действительно опасался, куда деваться, и постарался выстроить вокруг себя достаточно эффективную систему безопасности. Но мало ел не поэтому, а потому что твердо знал, мои гастриты, калиты, язву желудка, и двенадцатиперстной кишки здесь в этом времени лечить некому. Следовательно, если я хочу жить долго и по возможности счастливо, лучше их вообще не заводить. И вот, когда на стол водрузили, большое блюдо с картофельным пюре, и служка приготовился раскладывать его по тарелкам, немой тать, примостившийся в углу, внезапно вздревел, и, кинувшись к столу, как коршун, ухватил это блюдо и сдернулся со стола. Все ошарашенно замерли. Нет, всем было известно, что мой тать тоже пристрастился к царскому овощу. Но до сегодня он себе таких выходок не позволял. Я отодвинул тарелку и, встав из-за стола, направился в его сторону, потому что никто, кроме меня, Утихомирить эту внезапно разбушевавшуюся смертоносную стихию был не в состоянии. Немой тать заревел и спрятал блюдо с картошкой за спину. Я, непонимающе, остановился. Да что с ним такое происходит-то? Ты хочешь картошечки? Ласково спросил я свою тень. Так можешь взять, сколько хочешь. Остальное отдай. «Нехорошо поступаешь. Мы тоже хотим картошки. Неужели ты с нами не поделишься?» Немой тать посмотрел на меня отчаянным взглядом, потом тоскливо взвыл и, вытащив из-за спины блюдо с пюре, внезапно начал жрать его прямо так, ртом помогая себе руками. Все ошарашенно пялились на эту картину. Но только лишь до того момента, как немой тать захрипел и свалился на пол, трапезно схватившись за живот. Всем стоять, взревел первым все понявший митрофан, вздился с лавки и прыгая к одному из служек. Кто ты? Зарычал он, хватая его за воротник и резким рывком притягивая к себе. Нет. Заверещал Слушка. «Нет, то Семен. Он мне просто сказал, Чтобы я не прикасался сегодня к царскому овощу». «Семен?» «Стоп!» Рявкнул же я. «Хрен с ним, с Семеном, потом поймаешь. Пошли за Прокопом И всех докторов из царевой лечебницы сюда, быстро!» После возвращения отучившихся в европейских медицинских школах и университетах врачей, я учредил десять царевых лечебниц. Три в Москве и по одной в Ярославле, Нижнем Новгороде, Великом Устюге, Казани, Вологде, Великом Новгороде и Сольвычегодске. Ближайшая находилась недалеко от Кремля, в Китай-городе. «Да я сам!» Сорвался с места Митрофан, но был тут же остановлен моим окриком. «Нет, ты здесь. Ты отравлен, полен. «Я тоже. Занемогли мы, понятно? При смерти мы. Пусть повылезает из своих щелей. Я им за моего немого Татя». Я судорожно вздохнул и, взяв себя в руки, приказал. Так, берем его на руки, быстро. Митрофан, как пошлешь за Прокопом, галопом в мой кабинет и приволоки мне гусиное перо, Несколько перьев. Мы взвалили тяжелые и уже сотрясаемые судорогами тело И положили его на стол, С которого была скинута на пол вся посуда, Вместе с дорогой, сшитой золотом скатертью. Я знал, что при отравлении первым делом надобно промыть желудок, но, судя по белой пени, выступившей на губах немого Татя, ему это вряд ли могло помочь. Однако так просто сдаваться я не собирался. «Вады — Вады! — заорал я, склоняясь над ним, а затем, ухватив кувшин, принесенный из устроенной прямо перед трапезной мувальной комнаты, где все приглашенные на завтрак могли помыть руки с мылом, поднес его к рту, хрипло дышащего немого татья. «Пей, пей, родной, ну же, надо!» И немой тать, уже почти потерявший сознание, послушно разинул рот и позволил мне влить в него почти три литра воды. Затем было гусиное перо, Рвота, затем снова вода, затем снова рвота. И так до того момента, как в трапезны ворвались доктора. — Государь! — ошеломленно выдохнул главный врачеватель, царевная лечебница и доктор Феофан Проворный. — Но дам сказали, что ты... — Ему помогите! — резко прервал я его бормотание. — Ну же! — Но не мому тать уже было ничем не помочь, он умер на моих руках. Мой не мой тать, моя тень, мой слуга, мой верный страж, всегда чуявший угрожающую мне опасность лучше, чем кто бы то ни было. Мой друг и соратник, прошедший со мной и Крым, и Рим, и стылая дожди первого года глада и мора, и ледяную причерноморскую степь, и многое-многое другое. И без колебания, отдавшись за меня свою жизнь. Я сидел на столе, держа на коленях его мертвую, измазанную в блевотине голову, и плакал, совершенно не стесняясь этого. А потом я встал, «Где картошка?» — глухо спросил. «Я, не понимая, отчего это все жмутся по стенам, будто стараясь валипнуться в них, забиться в мелкие щели между бревнами? Где она?» «Вот, государь!» Испуганно отозвался кто-то из служек, дрожащей рукой протягивая мне блюдо с остатками отравленного пюре. Митрофан. Тихо позвал я, и когда он подскочил, протянул ему блюдо. «Сохрани! Я собираюсь накормить ею кое-кого!» Митрофан молча кивнул. «Теперь слушайте все. Я, он...» — я кивнул на Митрофана. «Боярин Семен Годунов, то есть все мы — при смерти. Мы отравлены!» И доктора бьются изо всех сил, чтобы спасти нам жизнь. Я сделал паузу, я ввел взглядом всех находящихся в комнате. Служек моих личных покоев, лекарей, бойцов моего холопского полка, короче, всех, кому я вроде бы должен был бесконечно доверять. Но ведь и остальные кто меня окружал, также были не раз проверены и перепроверены. А я ведь все-таки как-то попал в блюдо, которым я сегодня должен был позавтракать. Все понятно? Да. Ответ был дан громким хором и на едином дыхании. А если узнаю, что кто-то и хоть где-то... Я сделал короткую паузу и еле слышно выдохнул. Да начну я с того, что вырву ему язык. Я знал, какая мысль пролетела у всех у них в головах. Дедова кровь.